Прошло не так уж много времени с поры трагедии армии Тимошенко а к Сталинграду до самого июля, точнее до осени. еще выбирались бойцы, вырвавшиеся из кольца окружения. Кто из под Харькова, другие от Барвинкава. Одетые во что попало, грязные, оборванные, озверелые от крови пролитой и ненависти пережитой. Почти все окружены из каких бы то ни было документов. Теперь не знали, к кому обратиться, кто им поможет. А властей они тоже боялись. Ибо окруженцев могли замести особисты, как немецких агентов. Такое не раз бывало. Шлялись они как неприкаянные по улицам Сталинграда, как то стыдливо козыряя офицеры. Они чувствовали себя виноватыми. Смотреть на них страшно. Вместо ремней на винтовках фитили от керосиновых ламп, И даже лошадей вывели, а вместо поводив бинты санитарные. Народ молчаливый, сплошь небритый, голодный, и все таки даже счастливый от того, что снова среди своих. Вот такие люди, говорил Воронин, злее всех дерутся. Они такое пережили, что теперь стали бессмертны. Чуянов был согласен с мнением НКВД, но предупредил, что к окруженцам налипает немало бессовестной сволочи. Дезертиры и трусы только называют себя окруженцами, чтобы скрыться поудобнее. Они тоже опасны, с плетнями страхами, домыслами. Кстати, как тюрьма твоя очистилась? До да всех вывезли в Камышин. Стенки же в тюрьме вот такие. Так теперь ни одной камеры нет свободны. Как понимать? Если всех вывезли, а так и понимай. В камеры столько народу добилось, от бомбежек прячутся. Скажи кому-либо, так не поверит. А ты что? А что я? Или сердца у меня нету? Ключи отдал от камер. Не откажешь ведь, с детьми многие, с бабками. Суп варят с макаронами. Такой дух в тюрьме. Город-гигант просто распирало. Так он был перенасыщен людьми. Тут и местные, тут и бежавшие из Дона, тут и наехавшие, Бог знает откуда, в поисках тишины и покоя. А теперь эти беженцы не знали, что им далее делать, куда бежать. Мы-то грешные думали, что на Волге матушки покой сыщут. А вот заехали из огня да прямо в полымя. Сталинград постепенно огораживал себя противотанковыми рвами, сооружал блиндажи, копал траншеи. Всего отрыли 20 миллионов кубометров земли. Это легко пишется, еще легче говорится. А ты попробуй за один день десятки тысяч раз нагнуться и распрямить спину, чтобы поднять и бросить наверх лопату тяжелой земли. Трудом домохозяек и пенсионеров Сталинград опоясал себя кушаком оборонительных сооружений общей длиной в 487 километров. Такое расстояние даже не пройти, нужно объезжать им на поезде. И не все было гладко. Некоторые не выдерживали бомбежек, драной обуви, иссушающего зноя и жажды наконец. Просили у врачей справку о болезни, чтобы вернуться домой. Сами женщины с рубежей и позвонили Чуянову. Мы тут вынесли резолюцию. Врачам справок об освобождении по болезни не давать. Мы коренные сталинградцы. здесь родились, здесь и помрем. Мы все соседи, и лучше врачей знаем, кто чем живет, кто больной, а кто дурака валяет. Чуянов созвонился с тем же Ворониным. Слушай, НКВД. Тут дело такое, бабы и сами разберутся, кто здоровый, а кто симулирует. Речь о другом. Из далека женщины видят, как бомбят Сталинград. И когда зарево стоит над городом от пожаров, тогда многие бегут в город, чтобы узнать, живы ли дети да старики ихние. Понял? Ну, понял. Нет, не понял, сказал Воронин. Так пойми, таких не задерживать. Сердца материнские надо понять, ведь у каждой считает дитё малое. Пока. 4 июля генерал Герасименко застал Чуянова плачущим. Семёныч, да что случилось? Севастополь. Я ведь грешным делом думал, что хоть до Урала нас допрут, а Севастополь так и останется нашим. А теперь вот в самый последний миг Севастополь к нам обратился, словно эстафету какую нам передал. Прочти то стрелнглавские радисты от севастопольских только что приняли. Прощайте, товарищи, и отомстите за наш разбитый Севастополь. Так было записано. Еросеменко развел руками. А в нашей избушке свои игрушки. Сейчас со станции «Боева» сообщили, что батальон немецкой пехоты уже через Дон переправился. Откуда он там взялся, сам вес не догадывается. А под Воронежем еще гаже, оборона уже прорвана. Как жить дальше, не знаю, хоть верьшесь. Чуянов еще раз глянул на прощальные слова Севастополь. Я уже подсчитал. 250 дней они так держались. А в Крымскую кампанию Не помнишь ли, сколько шут её знает? Забыл, кажется, около года. После Герасименко явился в обком Зубанов, главный инженер стал Грэсса. И вид у него был плачевный. Что? Опять зубы схватило? Хуже. На этот раз сердце Лечись. как с электроэнергией? опять не хватает. Электроэнергии энергии хватит. А моя давно кончилась. О чем ты, Константин Васильевич? Тут инженер сознался, что влюблен влюблён А в кого догадаться можно? В ту самую дантистку, Марию Терентьевну, что больной зуб ему вытащила по рекомендации самого же обкома. Уж я и так, и это перед ней рассказывал Зубанов. Согласен хоть все зубы тащить без наркоза, только бы она не так сурово на меня глядела. Ты что ж, совсем уж рыхнулся, обозлился чуянов? Тут такая пальба идет. Севастополь пал. В Воронеж гляди оставим. Люди мечутся на пристанях и вокзалах, как угорелые. В городе жратва кончается. По карточкам даже «Пайка не выкупить. А ты на кой черт ты мне все это рассказываешь? Тут Зубанов взмолился. Помоги мне, хотя бы партийным авторитетом. Соображай, наорал на него Чуянов. У меня земля горит под ногами, а я как последний дурак поеду в Бикетовку, чтобы твою бабу уговаривать. Сам поладишь. Лучше давай о делах стал Гресса. Жалуется на заводах. почему энергии кот наплакал? Куда подевал ты ее? Или в подарок своей дантистке отдал? В самом паршивом настроении Чуянов только к ночи вернулся к себе домой на Краснопитерскую. И сразу раздался звонок телефона. Видать, за ним следили. Жена сняла трубку тебя, сказала она. Послушай, что говорят. Чуянов сам взял трубку телефона. Слушаю. В ответ не женский, а на этот раз мужской голос, крепкий и уверенный. Это ты, сволочь поганая. Допустим, что я сволочь, Все равно слушаю. Не вздумай бросать трубку. 25 июля ты и твое потомство заодно со своей Будете повешены на площади павших борцов и висеть вам, пока веревка не сгниет Сам придумал или научили тебя? Я говорю сейчас от имени германского командования. И ты, гад, от нас уже не скроешься. У нас руки длинные. Но откуда из какой норы? Не первый уж раз вылезла эта гадина добралась до телефона чтобы брызнуть в нас ядовитой слюной записал тогда же Чуянов. легли спать потолок спальни отсвечивал кровавыми отплесками, которые переливались волнами а висюльки из стеклянной люстры ярко вспыхивали это на волге какой уж день полыхали нефтяные баржи приплывшие из астрахани Долго они гореть будут, спросила жена. Пока не сгорят, спи. Мне завтра рано вставать. Утром Чуянов вдруг стал безумно хохотать. Господи, с чего развеселился? удивилась жена. Вспомнил инженер Зубанов, знаешь такого? Так вот он Дурин такой вдруг влюбился, нашел же время. По Красно-Питерской улице гнали большое стадо свиней. Едва ковылявших от усталости, потом в сторону пристаней пылило громадное стадо коров. И каждая мотая головой, названивала в свой колокольчик. Эвакуировали колхозную скотину из дальних станиц Задочщины. Старики толкали перед собой визгливые тачки с домашним скарбом. Женщины босые, и загорелые тащили на себе неряшливые узлы. Много навидался Чуянов таких вот несчастных беженцев, но запомнился ему мальчик в коротких штанишках с ширинками сзади и спереди, ещё маленький. Нес он на себе кошку, и эта кошка обнимала ребенка за шею лапами, доверчивая, покорная, испуганные. Сталинград начинал новый трудовой и боевой день. До 23 августа будет еще много таких вот дней. В борьбе с идеологией противника, итальянским фашистам, скажем прямо, не очень-то везло. В одном из Донских городков они сокрушили изваяние усатого колхозника с колхозницей в широком сарафане, решив, что эти статуи изображают великого Сталина, а его любимую жену Сталиниччу. В развитии же боевой стратегии италог Орибольди оказался плохим помощником Паулюсу, который указывал союзникам двигаться в междуречи Данца и Дона, чтобы окружить там советские войска. Но русские из котла вывернулись, а когда Грибольде замкнул мнимое кольцо окружения, то выяснилось, что внутри его пусто. Немцы же сочли, что мешок завязан, они окружили его, но в пленном достались сами же итальянцы. "Почему так мало русских пленных?" спрашивал Шмидт. На это Паулюс не мог ничего ответить, промолчал. Придерживайте махоронников на флангах, указал он Шмиту, а на главных направлениях их не выпускать. Опять эти фланги. Паулюс не знал да и не мог знать, что эти вот фланги его непобедимой шестой армии, которой он доверил опять-таки итальянцам, позже и станут тем слабым звеном в линии фронта, которые прорвут русские. Конечно, будем справедливы. Трагически сложилась судьба шестой армии в котле, но еще ужаснее будет судьба итальянцев. Глава 5 на закате и на восходе. Борис Михайлович Шапошников лишь 44 дня не дожил до нашей победы. И Москва проводила его в последний путь артиллерийским салютом, который правомерно вписался в симфонию викториальных залпов, слышимых во всем мире. Даже покинув Генштаб, маршал не оставлял службу. Больной он еще трудился, и в затруднительных случаях Сталин иногда говорил: Вот здесь нам необходимо выслушать, чему учит школа Шапошникова, передавая школу нашей военной науки. Впрочем, эта передовая школа сложилась не вчера и не сегодня. Она вела родословно еще из Царской академии генера из которой задолго до революции и вышел Борис Михайлович, последний из магикан проклятого прошлого. Дух маршала Шапошникова, казалось, еще долго витал в кабинетах генерального штаба. А Василевский не спешил занять его пост, оставаясь лишь временно исполняющим обязанности. Николаю Федоровичу Ватутину своему заместителю он говорил: "Возможно, я принял бы этот пост, не задумываясь, если бы ранее не видел, как работает Борис Михайлович. Наблюдая за ним, я понял, какая генштабу нужна голова, какая четкая организованность". Меня это и смущает. Пойми, Николай Федорович, я просто чувствую свою неготовность. Ватутин подружески советовал Василевскому все же не отказываться от того кресла, что покинуты Шапошникова. Тем более карьеристы уже стали выдвигать Тимошенко, а сам Тимошенко подсаживает на место Шапошникова генерала Голикова, что до войны был начальником разведки Генштаба. А ныне Брянским фронтом командует и плохо командует. Ден этот дня не легче вздохнул Василевский. Положение нашей страны с каждым днем осложнялось. Лисной турецкий премьер-министр Сараджоглу получил призыв из Берлина. Мол именно сейчас была бы весьма ценной для Германии концентрация турецких сил на русской границе возле Кавказа. В ответ Цереджа Гузе заявил, что он страстно желает уничтожения России. Уничтожение России, сообщал он, является подвигом Фюрера, равный которому может быть совершён раз в столетие. Русская проблема может быть решена Германией только в том случае, если будет убита половина всех живущих на свете русских. Об этом изуверском желании нашего ближайшего соседа стало известно в Москве. Будет скверно, сказал Василевский Ватутину. Если танки Клейсты нажмут от Ростова, а турки ударят снизу по Еревану. Теперь нам следует учитывать и угрозу со стороны Турции. В газетах Доселе утешавших читателей появились фразы, на которые не каждый мог обратить внимание. Над Родиной снова сгущаются грозные тучи. Александр Михайлович Василевский навестил больного маршала Шапошникова, поделился своими заботами. Стратегические резервы ставки были израсходованы еще весною в тех операциях, которые успеха не принесли. Между ними возник разговор, в чем то схожий с тем, который однажды вели между собой Чуянов и генерал Геросименко. "Наверное", сказал Василевский. "История этой войны будет писаться после войны, и только со дня наших побед". Но где они эти громкие победы, способные переломить хребет врагу? Борис Михайлович приподнялся с дивана взволнованный. Такая мысль, Голубчик, есть предательство по отношению к тем мертвым, которые не сложили оружие еще в 41-м, которые кладут свои жизни на фронте и поныне. Легче всего вырвать мрачные страницы из летописи наших поражений, чтобы сразу обрести задиристый бравурный тон. Но мы, утверждал Шапошников, не имеем морального права украшать свои же просчеты яркими павлиньими перьями. Чем откровеннее признаем перед народом свою растерянность в 41, свои трагические ошибки в эту весну, тем больше пользы для будущего. 21 июня юго-западное направление наконец-то было ликвидировано, как и себя. А маршал Тимошенко из главнокомандующего превратился в обычного командующего фронта. Стафк все энергичнее вмешивалась в дела войны через своих представителей, чтобы вовремя одернуть командующих, если они ошибались, а иногда эти представители только мешали командующим, которые считали московских посланцев не помощниками, а надзирателями. Сталин, наверное, догадывался о закулисной возне среди генералов. Но в генштабе он не желал видеть маршала Тимошенко, тем более не хотел видеть и генерала Голикова. Он твердо придерживался кандидатуры Василевского, которому достаточно доверял, видя в нем ученика из школы Шапошникова. Сталин умел быть внимателен к людям, когда эти люди становились ему необходимы. В один из дней он спросил: "Товарищ Василевский, почему вы забыли родного отца?" "Я не забыл", невольно покраснел Василевский. "Но когда меня принимали в партию большевиков, то меня обязали прервать с ним отношения как со служителем культа". "Вот это нехорошо, товарищ Василевский", наставительно декларировал Сталин и был прав. Мне известно, продолжал он, что ваш бедный отец священник влачит в провинции самое жалкое существование, едва не побирается от голода. А вы, вполне обеспеченный человек, ничем старику не помогли. Это очень нехорошо. Вы должны взять отца к себе в Москву. Слушаюсь, товарищ Сталин, отвечал Василевский. Да не меня надо слушаться, самому надо соображать. После такой личной заботы товарища Сталина товарищу Сталину было неудобно отказывать в чем то И 26 июня Василевский официально был утвержден в должности начальника Генерального штаба. Поздравляю его, Шапошников предупредил. Чем выше положение человека, тем труднее ему учитывать чужое мнение, тем недоступнее становится он для критики. Помните, голубчик, это очень опасная ситуация. А впрочем, я рад за вас. Начинается ваше личное противостояние Францу Гальдеру. Он сейчас, кажется, на закате, а вы сейчас на восходе. Как уже догадался читатель, я в своем изложении событий несколько отступил назад во времени. Вейс еще не угрожал Воронежу, и смею думать, наши люди никакой угрозы для Воронежа не ощущали. Почему? Да хотя бы по одному примеру. Именно в эти дни некий майор Адрианов наконец-то получил ордер на комнату в коммунальной квартире того же Воронежа. Жилищный вопрос, как видите, не угасал даже невдалеке от линии фронта. И счастливый майор по случаю новоселья устроил хорошую выпивку с друзьями из местного гарнизона. Пройдет лишь несколько дней, и ордер на комнату майору Адрианову уже никогда не понадобится. А сам обладатель ордера, прописанный в Воронеже, валится в ту великую армию, о рядовых, которые после войны будут писать как о безвести пропавших. Судьба Воронежа была решена, и в трагизме этой судьбы повинны те люди, которых, как бы помягче выразиться, хотелось бы называть хотя бы растяпами. Время самый безжалостный фильтр нашей истории. Одних он бережет в народной памяти, других оставляет ггнивать в отходах прошлого, о котором нежелательно вспоминать но вся беда в том, что часто, даже очень часто, судьба многих тысяч людей зависели от негодных персон, обреченных, как принято у нас говорить, доверием партии и правительству. Мне думается, мирные дни, наверное, для того и даются армии, что возна из своих неисчерпаемых недр выдвигала все самое разумное и достойное, а все негодное отсеивала, словно мусор. Но при Сталине так никогда не делалось. А человек судили не по его качествам, а лишь по страницам его анкеты. Я не сомневаюсь, что анкета была чистая у генерала Парсегова, знойного кавказца с аккуратными усиками. Но анкетой до да внешностью все и кончалось. С первого года войны он как-то органично сроднился с мощной стихией роковых отступлений и так привык к драпу, что считал его делом почти неизбежным. Отвоевал он себе легковушку с шофером В машине спал и ел. Там у него вся канцелярия. Есть тарелка и стакан в красивом подстаканнике, предметы мужского туалета, и потому выглядел Парсегов не в пример прочим фронтовикам, даже молодцевато. С утра побреется не выходя из машины, Поправит перед зеркальцем усики, после чего освеженный одеколоном, мок и покомандовать. Товарищ боец, окликал он из машины. Почему у вас походка неровная? Советский боец должен ходить, знаете как? Доучили да на строевой подготовке. Вот так и ходите. Да я, товарищ генерал, третий день не жрамший из окружения вышел, ноги едва волоку. Не бы Санчазь какую. «Все равно подбородок держать выше по уставу». А вы, товарищ боец, над кем смеетесь?» Весёлый человек дольше живет, вот и смеюсь. Ладно, а то я думал, вы надо мной издеваетесь. Генерал Севастьянов, хорошо знавший Парсегова, писал о нем так: Никакое окружение, никакое бегство, никакие несчастья и неудачи так не деморализуют солдата, как бездарное руководство. Парсегов командовал сороковой армией Брянского фронта, а фронтом командовал небезызвестный Филипп Иванович Голиков. И кого Голиков больше боялся Сталина или немцев? Этот вопрос историками еще до конца не выяснен. Если же Филиппа Ивановича спрашивали о талантах Порсегова, он отвечал: собранный товарищ, не как другие, что даже забывает побриться в окопах. Одна в нем беда". На связь не выходит и никогда не знаешь, где его армия находится. Из этих слов видно, что хорош был Парсегов, умело прятавший свою армию от начальства, но еще лучше был и сам командующий фронтом, не знавший, где искать эту армию. Но однажды Голиков все таки обнаружил сороковую в селе Хоров. Голиков сказал по что из портфеля майора Рейхеля известно: барон Хесс, торчавший у Курска, должен бы наступать 22 июня. Но не мычит не телится. Наверное, фрицы поняли, что мы их рассекретили, вот и отложили своё наступление по плану Блау. А ты, Михаил Артёмович, ручаешься за свою оборону. Мышь не проскочит, был получен бравый ответ. Между тем, Брянский фронт имел всего лишь до пяти орудийных стволов на один километр. совсем не густо. Тут и слона протащить можно, сомневался Голиков. У меня и слон не пройдет», — заверял его Парвсегов. Затишье в обороне всегда обманчиво, а враг начинает казаться надоедливой, примелькавшейся деталью военного пейзажа, не больше того. 28 июня барон Вейхс нанес мощный удар со стороны Курска, а через два дня шестая армия Паульса стала наступать южнее, и началось. Противник верно нащупал слабину в стыке Брянского фронта Голикова с фронтом армии маршала Тимошенко. Танки армии Германа Гота врезались в эту мягкую и ослабленную подрездошину двух наших фронтов, разорвав их широкой кровоточащей раной. Прямо на Воронеж двигалась моторизованная дивизия Великой Германии. А на улице хорола дым столбом. Жгли и рвали штабные документы. Вылакли грузовики, тяжеленные сейфы. Девушки-солдатки метались, не зная, куда сунуть пишущие машинки, а жители села плакали. Господи, да на кого же вы нас покидаете? В этой панике один лишь Парсегов оставался невозмутим, и сидя в своей легковушке, он, догадывайтесь что он брился. Тут его и застал Севастьянов с поручением от Голикова. Командующий Брянским фронтом просит вас срочно выйти на связь с его штабом. Обстановка сейчас такова, что Фарсегов, глядя в зеркальце, прифронтил свои усики. А зачем спешить, дорогой? Самое малое, через час я сам буду уже в Воронеже, тогда и поговорю с товарищем Голиковым. Можно ехать. Жми прямо на Воронеж, велел Парсегов шоферу, и его легковушка первой рванула с места. Отдадим должное чистоте анкетных данных о генерале Парсегове это та воин постыдно бросил свою армию и вся его сороковая армия позже целиком погибла попав в железные клещ танковых окружений а ведь на эту армию рассчитывали в штабах в воронежцах меж собой говорили нам-то что до нас фрицы не дойдут Эван мне, мари соседка сказывала что есть такая армия парсегова У, усильща В Воронеж считался еще тыловым городом и жил обычной трудовой жизнью, украшенной бодрыми призывами: работать с удвоенной энергией, все для фронта, все для победы. В скверах играли детишки, на улицах бабки торговали семечками. Привычно названивали трамваи. Фронтовикам странно было видеть машины скорой помощи. Кому-то вдруг захотелось поболеть, Но никого из жителей это не удивляло. Никто не думал, что враг способен дойти до их города. По вечерам работал цирк с новой программой, люди навещали театр, все шло своим чередом. Голиков засел в Воронеже, а связь с войсками фронта отсутствовала. На путях вокзала попыхивал паром одинокий бронепоезд. И там еще пели мы мирные люди, но наш бронепоезд стоит на запасном пути. В гарнизоне числились стеловые войска НКВД с винтовками. Один батальон был поголовно вооружен только наганами. Кавалеристы оттачивали слинки. А на окраинах Воронежа уже образовывался фронт, и зенитчики ПВО все чаще опускали стволы орудий к земле, нащупывая в прицелах кресты немецких танков. Год не считался с потерями. На мокром лугу он сам загонял свои танки в топь, на их башне, торчавшей из воды, он стелил мосты, и по этим мостам быстро пропускал другие танки и пехоту. Голиков воевать не умел, а теперь поздно учиться. 30 июня Сталин прочел ему суровую нотацию по связи ВЧ. И мне думается, что Верховный лучше Голикова понимал обстановку. Запомните хорошенько, получал Сталин. У вас теперь на фронте более тысячи танков. У противника же нет и 500. Все зависит только от вашего умения использовать свои силы и управлять ими по-человечески. Поняли? Сталин был прав только по-человечески. Танков у Голикова было достаточно, но каких? Разрушающие мосты, неповоротливые КВ, которые сами же танкисты прозвали бронированными комодами, и устаревшие Т-60, по выражению солдат, трактора с пушками. А новых Т-34 не было. Конечно, при умении можно было задержать немцев и этими танками. Но Голиков не знал, как это делать. Пошел один танк, подбили, посылает второй, тоже, шлет третий, и третий сгорел. Наверное, он проспал то время, когда во всем мире победила доктрина массового применения танков. А он командующий фронтом примерял боевые качества танков к возможностям пехоты. 4 июля на Брянском фронте появился Василевский. Второй год воюете, а так и не научились отругал он Коликова. Танки отдельно, пехота сама по себе. Авиация только наблюдает. Ставка пошла на крайность. давая вам из резерва пятую танковую армию генерала Лизюкова. Поторопитесь. Шестая армия Паулюса выходит или уже вышла в Каменке. Возникает угроза нашим тылам не только у вас, но и у Тимошенко. Будьте любезны использовать танковую армию Лидюкова как надо ударом от Ильца, дабы сорвать переправу противника через Дон. Надеюсь, вам все ясно. Филипп Иванович почтительно соглашался: «Все ясно, благодарю, Все сделаю как велели". И сделал. Погубил пятую танковую армию Лизюкова, пустив ее в гущу сражения кое-как, даже не догадавшись, что танковая армия нуждается в поддержке артиллерии и авиации. Было ясно, что Голикова на фронте держать нельзя. А что делать с генерал-майором Парсеговым? спросил Василевский Верховного. Ведь его даже на передовой никогда не видели. Мерзавец, отвечал Сталин. Нацепил звезду героя и теперь думает, что ему сам черт не брат. Отправьте его куда-нибудь далеко, так чтобы я о нём даже не слышал. Парсегова тут же отправили во Владивосток, где к его услугам было множество парикмахерских. Не жалко мне ни Голикова, ни этого Парсегова. Жалко мне жителей Воронежа, которые еще не знали, что их ждет. Да слёз жалкой того майора Адрианова, который получил ордер на комнату в коммунальной квартире Воронежа. Сталин, как это ни странно, по-прежнему считал, что немцы вторично стремятся захватить Москву. На этот раз через Воронеж. Когда же он поймет, что совсем не Москва является целью нового блицкрига, тогда будет поздно. О, тупость мышления, взятого в колодки собственного величия. Подобная тупость пределов не имеет. Генерал-маршал фон Бок из Полтавы подгонял рейхса, положение которого под Воронежем напоминало таптание на месте. Гитлер же в вольфшанце бесновался перед кайтелем. Что там делают мои генералы? Они теряют драгоценные дни. Я ведь уже говорил, что если Воронеж не сдается, его можно оставить в покое. Мне надоели разговоры о флангах. Главное сейчас четвертая танковая армия Готы, чтобы она скатывала дивизии Тимошенко вдоль правого берега Дона, как скатывают паршивые ковры. Это ваши слова Кейтель, не отпирайтесь. А глупый барон застрял под Воронежем, мешая Готе выполнять самую насущную задачу плана Блау выход в излучину Дона. Лишь 7 июля барон Вейхс информировал Паулюса. "Можете меня поздравить с явным обречением", сказал он. "Наши танки ворвались в Воронеж, когда по улицам еще бегали трамваи, а на перекрестках дежурили милиционеры". Это надо было видеть, как разбегались очереди мужчин от газетных киосков, женщины и дети от ларьков с квасом и мороженым. Вехс прибирал. Воронеж был захвачен им лишь частично. В наших руках оставались предместье, а трошка и придача. Начались уличные бои. Красноармейцы удерживали университетский район на северных окраинах города. Битва за Воронеж продолжалась и не скоро ей кончится. Но теперь четвёртая танковая армия Готта, хотя и с опозданием, стала лавиной сползать вниз вдоль берегов Дона. И тогда все армии Тимошенко действительно начали скручиваться в упругий рулон, быстро оттесняемый к югу. Сот йилса дата Гонрога возник сплошной грохочущий фронт. Тимошенко отводил свои армии на восток. Сталин давно разуверился в полководческих талантах маршала, но очевидно держал Тимошенко на фронте по соображениям политического порядка, дабы не давать лишнего повода для злорадства Геббельсовской пропаганде. Надо искать ему замену, не раз говорил он. К тому времени два наших видных полководца Рокоссовский и Ерёменко с трудом выправлялись после тяжких ранений. Рокоссовский с осколком в спине не выдержал и бежал из госпиталя, не долечившись. А генерал Андрей Иванович Ерёменко передвигался на костылях. И когда их оставить неизвестно. Сталин, когда Василевский вернулся в Москву, сказал, что пришло время менять командование. Обстановка требует образования Воронежского фронта, самостоятельного. А Брянский фронт можно смело доверить Рокоссовскому. Надеюсь, никто возражать не станет. Гораздо сложнее с вопросом, кого назначить на Воронежский фронт. Генерал Ватутин, заместитель Василевского встал. Товарищ Сталин, назначьте меня. Вас удивился Сталин, скинув брови. Ладно, сказал он помедлив. При условии, если товарищ Василевский не станет возражать, теряя такого хорошего работника Генштаба. Сталин походил вдоль стола и сказал Василевскому: "А товарищ Голиков пусть послужит заместителем у товарища Ватутина, чтобы пострадал своим самолюбием. Так ему и надо". Рокоссовскому предстояло командовать Брянским фронтом. Он появился в кабинете Сталина, стройный, подтянутый. Сталин обошел генерала вокруг, словно любуясь его гвардейской статью. "Ну как, еще побаливает?" слегка тронул за спину. Ответ последовал с юмором. Осколок застрял возле позвоночника. Но если верить медицине, доля железа организму даже необходима. Тогда посидите, сказал Сталин, и в кабинет вызвали генерала Козлова, разжалованного после поражения под Керчью. "Товарищ Козлов, мягко начал Сталин. Мне говорят, вы сильно обиделись, будто мы вас наказали несправедливо". Рокосовский переживал за Козлова, хватит ли мужества отвечать правду или согласиться со всем, что с ним сделали. Да, смело сказал Козлов. Ваш личный представитель Мехлис мешал командованию. Своим партийным авторитетом он пытался подавить меня, командующего, а мои распоряжения оспаривал и высмеивал. Издевался. Если бы не вмешательство Мехлиса, думаю, не Манштейн, а мы были бы сейчас в Севастополе, а сам Манштейн купался бы в море со всей своей армией. Но кто командовал фронтом. Вы, спросил Сталин, я. Связь со оставкой у вас по вече была? Была. Вы докладывали, что вам мешают командовать. А как мне жаловаться на вашего же представителя? Сравните меня генерала Козлова, и этого Льва Захаровича. Вот за то, что боялись позвонить мне и потребовать удаления Мехлеса, в результате запороли все наши дела в Крыму. Вот за это вы и наказаны народом партии и мною. Идите. Я, писал Ркосовский, вышел из кабинета верховного главнокомандующего с мыслью, что мне, человеку недавно принявшему фронт, был дан предметный урок. Прибыв на фронт, Константин Константинович встретил немало боевых друзей. Он был всегда любим людьми. Ракоцовский завел себе кошку. Она нежилась под настольной лампой, гуляя по оперативным картам а командующий фронтом карандашом трогал ее усы ласково приговаривая: "Ну что, бродяга, валяешься? Хорошо тебе, а мне вот плохо. Там наверху виноватых ищут, а я даже прощаю тех, кто провинился. У нас ведь как: снимут одного и пришлют другого, еще больше виноватого. Разжалуют кого-либо, а взамен присылают другого тоже разжалованного". Одни вверх, другие вниз. А вот тебе всегда хорошо. Никакой ответственности. Глубокой ночью солдат, лежавший в дозоре близ передовой, был удивлен, когда к нему тихо-тихо подошел командующий фронтом и прилёг рядом. «Оставь мне свою винтовку, а сам иди. Скажи, чтоб покормили и выспись, братец". А я до утра побуду здесь вместо тебя. Иди, иди. Я не шучу. Я ведь тоже солдат. Не сразу, а постепенно устранялись негодные фанфароны, с трудом оформлялась армия, которой суждено было пройти через неслыханные поражения и уверовать в таланты своих полководцев, имена которых Останутся святы в нашей ущемленной грехами памяти. А что нам делать с товарищем Тимошенко, спрашивал Сталин начальника Генштаба? уж очень он теперь старается, чтобы Гот или Паулюс не посадили его в новый котел. Не потому ли и убегает так быстро, что за ним и на танке не угонишься. 6 июля Василевский появился в сильном волнении. Что случилось? тревожно спросил его Сталин. Страшно сказать, маршал Тимошенко пропал. Как? воскликнул Сталин. Опять пропал. Пропавший маршал это, пожалуй, гораздо опаснее, нежели пропавший самолет майора Рейхеля с его портфелем. Тут всякие мысли приходят в голову. Недавно сдался в плен генерал Власов, но маршала Рисомия генерала найти, указал Сталин, живого или мертвого». Глава 6. На фронте без перемен. Жизнь продолжалась даже сейчас, когда до смерти это два шага. И при донских станицах и городках, возле опрятных хаток и полустанков, расцветали, как ни в чем не бывало, прекрасные и стыдливые мальвы. Было отчасти странно входить в степные поселки, где вечерами еще работали клубы, дикими и непонятными казались шумливые очереди в кассу за билетами, чтобы еще в сотый раз посмотреть дурашливую комедию Волга-Волга. На пыльных площадках полустанков еще танцевали под скрип гармошек солдаты с местными девушками, тут же влюблялись и расставались, чтобы больше никогда не увидеться. Но иногда в теплых лиричных сумерках слышалось «Кончай кино показывать. Будет вам вальс раскручивать. Или не слыхали, что пора всем драла от Фрица давать? Добрось, да отвечали жители. Лучше почитай сводки в газетах. На фронте весь перемен, и до нас беда не дойдет. А ты вон там-то пыль-то видишь ли? И что? Небось опять стада из далек Волги погнали. Не стада. Через час танки здесь будут. Вольфрам Рихтгофен имел 1400 самолетов. больше половины всей авиации, которую Геринг держал на Восточном фронте. И вся эта армада, убивающая, завывающая, беспощадная и наглая, вихрелась теперь над нашими армиями в степи, где человеку негде укрыться от бомб, где ты всегда станешь виден. А на речных переправах ад кромешный. все там перемешалось: автоколонны, коровы, метсанбаты, танки, повозки, лошади, пожитки беженцев и фургоны со снарядами. Ад. Алан Кларк, хороший английский историк, писал, что немецкие танковые колонны Угадывались даже за 60 километров. Это была чудовищная масса пыли, которая перемешивалась с дымом и пеплом горящих деревень. И это грозное облако, застилая горизонт, за ночь не успевало рассеяться на степью, а утром оно становилось еще плотнее, смешиваясь с новой тучей пыли. Зрелище гигантской армады танков и техники было, конечно, впечатляющим. И сами же немцы были не в силах сдержать своего восторга перед той могучей силой, что надвигалась в большую излучину Дона. Войска Вермахта двигались даже не по дорогам, которых почти не было, а катились прямо по гладкой степи. И фотография этой армады, которая лешит передо мною, действительно ужасает. Это строй римских легионеров писали немецкие корреспонденты но перенесенный в 20 век для украшения монголо-славянских орд Берлинская фёлки Шерм сообщала читателям, что русский отходит даже без выстрела, во что верить не следует. Нам весьма непривычно углубляться в эти широкие степи, не наблюдая признаков противника. Гитлер в эти дни ликовал, и Кейтель сказал Йодлю, как бы между прочим, состоянии подобной эйфории наш фюрер был, кажется, только после падения Парижа. Заметили? Возможно, согласился Йодель. Из Берга, кстати, поступило сообщение. В Кремле сейчас настроение подобно тому, что было летом прошлого года. Следует ожидать, что Сталин начнет изыскивать побочные контакты для нового брест-литовского мира с нами на любых, конечно, условиях, лишь бы ему не потерять своего положения в кабинетах Кремля. Верно, Гитлер так радовался успехам своего вермахта, что сменив гнев на милость, сам же позвонил в Соссену. Теперь с русскими покончено, известил он Гальдера. Похоже, так оно и есть, скупо отвечал Франц Гальдер. Не согласный с фюрером во многом, Самун уже заметил, что центр армии Паулюса уподобился клину, достаточно острому по форме, и что по мере продвижения к Волге его фланги слабеют, обнажаясь. Об этом он и и доложил фюреру. "Перестаньте о флангах", прервал разговор Гитлер. Это были как раз те дни, когда Черчилль собирался лететь в Москву. Он пил гораздо больше, чем можно пить в его годы, и часто вызывал нашего посла Майского, чтобы спросить его с некоторой ехипцей, когда же дядюшка Джо Сталин обратится к Гитлеру с просьбой о заключении мира удивляться тут нечему. Британская разведка работала и работала она хорошо, зная о том, о чем мы не догадывались. Кажется, войскам Тимошенко готовились клещи. От Воронежа скатывалась танковая армия Гота. Южнее их подпирала мощная армия Паулюса, грозя окружением. В и на множество верст куда ни посмотри, до небес вздымались гигантские столбы черного дыма. горели деревни, фермы, хутора, МТС, колхозы. Горизонт утопал в непробиваемой пылище, которое не успевало рассеяться за ночь. Это двигались танки с пехотой, это брели стада и толпы беженцев с котомками за плечами. Сверху людей обжигало палящее солнце, пикировали на них бомбардировщики. Пыль, гарь, сухота, безводье. Ветеранам 1941 года невольно вспоминались прошлогодние дороги былых отступлений нет они, в этот раз хуже и страшнее тогда в 1941 году было меньше войск техники. тогда мы знали захваченная врасплох страна там в тылу только еще собирает силы а сейчас Вот он, прошлогодний тыл, вот силы, накопленные за год. Сколько горьких, злых, справедливых слов сказано в те дни о не открывшемся втором фронте. А мать мастих всех ругались бойцы, начерчивали планов и никаких рузвельтатов мы за всю Европу, за всю Америку должны тут в этом пекле за всех отбрыкиваться. Но Тимошенко не терял присущей ему бодрости. В этот раз, авторитетно заверялось, мы не доставим удовольствия немцам и в окружение не вляпнем. Лучше сохраним силы в планомерных отходах на вторые и третьи позиции. Начиная с 6 июля, ставка не раз теряла маршала Тимошенко, который сторонился всяких переговоров. Жёл он себя несколько странно, избегая общения со своим штабом, на вопросы даже не отвечал. 7 июля его штаб покинул Россыш и перебрался в Калач-Воронежский. Но Тимошенко почему-то остался в Гороховке. Вы поезжайте, сказал он. А я, Гуров со мной. Вот я с Гуровым тут посижу да подумаю. Странное решение. Штаб терял связь с армией, а он, командующий армией, сознательно отрывался от своего штаба. По этой причине Москва получала из штаба Тимошенко одни сведения. А Семён Константинович иногда заверял Москву, что причин для волнений нет. Потом маршал вообще пропал. В Гороховке его не было, а куда он делся, никому неизвестно. Василевский в эти дни даже почернел от переживаний, безжалостно обруганный Сталиным за то, что Генштаб потерял контроль над положением фронта, самого ответственного сейчас. Операторы сбились с ног, отыскивая пропавшего маршала, между собой делились сомнениями, что с Тимошенко это не первый раз. Помните, под Харьковом он тоже пропадал, весь день просидел в кустах или под мостом. А где сидит час генерал Бодин, посланный на фронт как представитель Генштаба, докладывал в Москву. Его, маршала отсутствие не позволяет проводить неотложные мероприятия. У меня есть определенные опасения, все это дело добром не кончится. Никита Сергеевич хрущев высказал то, о чем другие боялись и думать. Слушайте, а не драпанул ли он к немцам? Ведь за такие дела как нашей ему голову отвечать придется». Появилась, знаете, у меня такая мысль, вспоминал позже Хущёв. Хотел ее отогнать, но она сама навязывалась на факты. Естественно, зародились нехорошие мысли. И лишь 9 июля раздался в штабах почти торжествующий вопль. "Нашли жив наш маршал!" Вот он, объявился. Тимошенко, как всегда, выглядел бодро, он вел себя так, будто ничего особенного не случилось, а на все вопросы отмалчивался. Вместе с ним был и Гуров, который шел низко опустив голову, словно опозоренный. От маршала ответа не дождёшься. А потому все наседали с вопросами на Гурова. Так где же вы были? Объясни наконец. Идите все к черту!» – мрачно отвечал Гуров.